Земля. Ксения Ларионова. Последние сутки были ужасными. Я вернула беглянку в клинику, успела поспать пару часов и даже не провалила проверку. Теперь невыносимо хотелось отдохнуть и поесть, а вместо этого, по маминой просьбе, я ехала на дачу, подобрав попутчика. Это было небезопасно, но... Я увидела пожилого мужчину, стоявшего на обочине дороги, и мне стало жаль его. Он был опрятно одет в вельветовые брюки и бежевый джемпер и производил вполне безобидное впечатление. Теперь он сидел рядом, болтал, а я понимала, что через пару лет он точно будет моим пациентом. Но пожилым людям простительно, возраст берет свое, и если мозг постепенно приходит в негодность, Последствия бывают разные. Поглядывая на дядечку с добрым лицом, седыми волосами и аккуратной ухоженной бородкой, я пробовала не улыбаться его рассказам. «Вас от мои слова», — спокойно переспросил он. «Но я вас уверяю, путешествия во времени невозможны. Не каждый заслуживает второго шанса. Вот, например, когда мы будем подъезжать к деревне, может случиться авария, в которой вы не выживете». А что, если случится неприятность, которая задержит вас в пути, м? Тогда вы избежите аварии, останетесь живых. Измените свою судьбу. Но уравнении этого времени присутствовать больше не сможете. А может, он уже через годик будет в нашей клинике, подумала я, покосившись на мужчину, и все-таки высказалась. Если жить по вашей философии, бояться надо всего. — Именно. Ибо жизнь коротка, а когда она закончится, решать не вам. Не сдержавшись, я улыбнулась. <психиатры> — Психиатры всегда большие скептики. Еще хуже инженеров. — вздохнул он. Покивав, я внезапно заметила. — Откуда вы знаете, что я психиатр? — Я не говорила. Выдохнула, впиваясь глазами в незнакомца. — Кстати он так и не представился. «Удачи вам, Ксения! Думаю, вы не пожалеете о том, как все сложится». «Что?» – переспросила я, а потом мы во что-то врезались. Несмотря на то, что удар был сильный, и я ударилась об руль, мне удалось резко затормозить. «Боже, что я наделала? Я кого-то сбила!» Сдала немного назад и успела вовремя остановиться, поскольку, выбежав из машины, с ужасом обнаружила, что едва не переехала пострадавшего еще раз. Права получила недавно и вожу медленно, но последствия предугадать трудно. Осмотрев попавшего под колеса человека, убедилась, что он просто без сознания. Видимых переломов и признаков внутреннего кровотечения нет. Несколько смущало, что он был синий. Это из-за того, что я его сбила? Надо вызвать скорую и полицию. Схватила сотовый, но не успела даже набрать номер, когда мою руку схватила другая, с когтями. "Мамочки", пробормотала, глядя в глаза мужчине. Тот покачал головой и раздавил мой телефон, легонько сжав его, а потом отключился. Какого лешего? Что мне делать? Надо спросить у попутчика. Вскочив, я побежала обратно к машине. Понимаете, тут та... Кая... Закончить не смогла, ибо поняла, что говорить не с кем. Машина была пуста. Вот гадкий старикашка! Сбежал, стоило случиться беде. И что делать? Телефон сломан, никого не вызвать. До деревни пешком я и к утру не доберусь. На машине, значит, покинула место ДТП. Может взять его с собой? Не бросать же посреди дороги. Поздно, машин мало, но вдруг кто-то переедет. Боже, о чем я думаю? Решив действовать, развернула машину поудобнее и принялась затаскивать тяжеленного мужчину в салон. Он снова пришел в себя и даже немного помог. Вот ведь доверчивый, а если я его везу на органы разбирать? Еле затолкав неизвестного в машину, собралась уже закрыть дверь, когда взгляд упал на хвост. «Хвост? Да нет же, не бывает у людей хвостов!» «Этому обязательно найдется логическое объяснение». «Да, наверняка найдется. А пока мы сконцентрируемся на главном». Села за руль и направилась в деревню. «Доберусь до дома, потом к соседям за телефоном и в полицию». Надеюсь, поверит, что я не специально его сбила. Да какая разница, все равно посадят. А если договориться с коллегами, чтобы меня признали сумасшедшей, тогда камера будет с мягкими стенами и коллектив рядом. блад. Подъезжая к дому, я уже практически придумала план побега из тюрьмы, но когда открыла дверь, увидела, что пострадавший очнулся. О, вырвалось у меня! вы как с вами все нормально еле протиснувшись в кабину мимо массивной синей туши я стала ощупывать мужчину пока тот не схватил меня за руки мы замерли рассматривая друг друга, а потом незнакомец стал выбираться вместе со мной он уже может двигаться как такое возможно ошарашенно взирая на него едва успела уловить момент, когда тот пошатнулся и повис на мне. Я прогнулась под немаленьким весом, а мужчина стал обнюхивать меня. Что вообще происходит? Сюрреализм какой-то! Его руки сжали меня сильнее, и я подавила инстинктивное желание отступить. Не могу же бросить его в таком состоянии. Тем более, сама виновата. Надо идти в дом. Не став ничего объяснять, потянула незнакомца за собой, поддерживая за талию, а он навалился на меня, обхватив руками. Глядя со стороны, можно было подумать, что мы обнимаемся. В соседнем доме шевельнулись занавески, значит, нас внимательно рассматривают. На фоне последних событий слухи, что у меня любовник, были бы не так уж и плохи. Во всяком случае, гораздо лучше, чем то, что я сбила человека. К тому же, надеюсь, в темноте незаметно, что парень синий. В доме я уложила пострадавшего на кровать, и на меня накатило неимоверное облегчение. Хотя чему я, дура, радуюсь? Тому, что он еще жив? Присев рядом, решила внимательнее рассмотреть незнакомца. То, что он был крупным с кожей синего цвета, мне было уже известно. Взгляд приковывали резкие хищные черты лица а еще странная непривычная одежда и хвост, который вызывал особенное любопытство. Возникла неуместная, но вполне закономерная мысль, а как он крепится-то? Тут я, отогнав любопытство, вспомнила о насущном, о здоровье пострадавшего. Нужно сбегать к соседям за мобильным и вызвать скорую. Не может не быть у аварии последствий и медлить непозволительно. Как бы ни пугала тюрьма, человеческая жизнь важнее. Только я собралась подняться с постели, как мою руку вновь схватили и прижали к телу. Я смотрела в приоткрытые глаза и пыталась освободить свою конечность. Но хватка была стальной, хотя боли не причиняла. Мне нужно сходить и вызвать помощь. Вдруг вы получили опасную травму?» Тихо вздохнув, со мной заговорили приятным тембром, но на незнакомом языке. А я прикрыла глаза. Диалога не получится. Я сбила иностранца. С каждой минутой эта история становится все хуже. Искоса, глянув на мужчину, заметила, что он закрыл глаза и спит. Но хватка на моей руке ничуть не ослабла. На мое счастье, в туалет я не хотела. Пить есть тоже, иначе ситуация была бы чревата проблемами. Откуда он такой странный взялся? Непроизвольно вновь покосилась на хвост. Словно герой из книжек. И тут в голове мелькнула догадка. «Он ролевик!» В газете видела заметку, что за городом проходит какой-то международный фэнтези-фестиваль. Это многое объясняло. Хвост получился очень нереалистичным, но синей краской на лице переборщили. Да еще когти. Представляю, сколько он шелака на них угрохал. Пока раздумывала, из-за усталости, переживаний и сильного стресса почувствовала сонливость. Глаза буквально слепались, и, положив голову на грудь моей проблемы, я решила немного передохнуть. Проснется, разбудит и меня. Только моему сладкому отдыху мешали затекшие конечности и небольшая боль, пронизывающая тело. А может, мне это просто приснилось. Последствия у моего поступка действительно были, только я... Даже представить не могла, насколько масштабные.